Часть третья. Вместо пролога. Суперсимметрия. Джессика гораздо легче воспринимала каждое очередное откровение на пути посвящения, чем это удавалось Оракулу в его время. Идея о том, что когда-либо придуманные миры, скорее всего, где-то существуют в нашей Вселенной, была для нее простой и органичной. А как же иначе? Ведь эти миры придумывали те, кто потом стал частью создателя, а если не придумал, то прочитал о них в известных книгах. Получается, чем больше людей смог заразить своим видением другого мира писатель, или режиссер, или художник, тем больше вероятность, что эта идея была реализована на стадии творения. Она была способной ученицей. Оракул проходил этот путь столетиями, но у него просто не оставалось времени. Благодаря тени она хорошо представляла всю безысходность надвигающегося ничто и была готова спешить. Сложнее оказалось понять систему защиты консенсуса. Когда Вселенная была гораздо моложе, число разумных существ, потенциально способных к единению, было колоссальным. На каждом клочке Тверди существовало по цивилизации, а то и не по одной. Разумная жизнь была повсюду – в холодных метановых морях газовых гигантов, в замороженных кометах и на перегретых каменных шарах, медленно поджаривающихся в звездной короне. Даже заселенные звезды вовсе не были редкостью, что, впрочем, неудивительно, ведь мироздание и создавалось для производства информации. Сложность была в том, что большинство существ, осознавших себя, были совсем не в восторге от выбранной архитектуры развития. Им не нравился путь страданий, который нужно было проходить, чтобы получить достаточную сложность. Разумные существа проходили свой жизненный путь, погибали, но информация, весь накопленный ими жизненный опыт, никуда не терялся. Этот опыт сохранялся в информационных полях, управляющих процессами самоорганизации материи, и в определенный момент, когда наступало время единения, этот опыт след некогда живых существ, говорил однозначное «нет». Это не позволяло стабилизировать мироздание. Поэтому в среде сложных информационных структур было использовано решение, хорошо зарекомендовавшее себя на уровне квантовой архитектуры. Все разумные существа во Вселенной были заново созданы дуальными. У каждого появилась своя информационная пара. Эти пары не были абсолютными двойниками-клонами, Идентичным было только информационное поле, формирующее физическое тело. Накопленный жизненный опыт и сложная приобретенная информация могли отличаться. В случае, если разумное создание на своем жизненном пути приобретало негативный заряд и было готово в момент единения отказаться от акта создания Вселенной, его начинало неудержимо тянуть к своему двойнику. Для того, чтобы это притяжение могло привести к физической встрече, была создана система троп, проходов, лежащих за пределами мироздания. При встрече двойников происходила взаимная аннигиляция с выделением колоссальной энергии. Только эта энергия расходовалась не на тепловое излучение. Аннигиляция двойников приводила к темпоральному взрыву, в результате которого менялась структура реальности. Вымарывались все информационные и физические следы уничтоженной пары. Даже физическая гибель одного из двойников ничего не меняла. Ведь его информационный след оставался невредим. Поэтому, если другой приобретал негативный заряд, его переносило в тот мир, где находилась большая часть останков погибшей половины, и следовала аннигиляция. Большую часть времени система работала отлично – Первоначальный импульс творения позволил добиться фундаментальной асимметрии. Разумных созданий, желающих сотворения Вселенной, оказалось больше, чем тех, кто не готов был оправдать необходимость страданий ради развития. Мироздание стало стабильным. А потом через тропы начало проникать нечто извне. Странные, пассивные сущности, которые не мешали мирозданию, но и не сливались с ним. Они просто были – энергетические и информационные сгустки, кусочки чужой неведомой воли. Было несколько попыток очищения, каждая из которых только усугубляла ситуацию. Неопределенные информационные структуры, которые поначалу не имели даже прямого материального проявления, начали встраиваться в эволюционные цепочки, порождать собственных созданий – как правило, среди самых успешных хищнических линий биосферы в каждом из миров. После каждой попытки уничтожения они возрождались еще более совершенными. Для человеческих цивилизаций это внешнее вмешательство породило кошачьих. Именно коты первыми открыли для людей несанкционированный доступ на тропы. Впрочем, к катастрофе это не привело, даже наоборот. Такое вмешательство позволило держать под контролем других сущностей, периодически проникающих на тропы извне. После того, как попытки уничтожить пришельцев провалились, процесс решено было взять под контроль. Это потребовало прямого вмешательства единения. Так в большинстве миров появились оракулы. Они отслеживали появление ходаков, брали их активность под свой контроль. Даже создали систему, позволяющую обмениваться технологиями и артефактами через тропы. И это было благо, ускоряющее развитие. Самой большой опасностью для ходака было повстречать своего дубля. Впрочем, такое происходило достаточно редко. Еще одной способностью оракулов было четырехмерное видение мира. Они помнили многие варианты реальности до аннигиляции пар людей, которых знали лично. Джессика тоже получила эту способность после очередного этапа посвящения. То, что произошло с Толей и Колей, было неожиданно. Она почувствовала изменение структуры реальности. Ей было жаль мальчишек, это было досадно, ведь они через столько прошли и все равно сохранили неистребимое желание продолжать жить во что бы то ни стало. Кажется, этот парень способен заражать своим негативом, подумала она, имея в виду Диму. Еще несколько дней назад она бы не поверила, что решение этой проблемы может так затянуться и создать реальную опасность для мироздания. А теперь даже тень почти пропала, потому что у Вселенной исчезло будущее, а вместе с ней и единение, которое направило ее. Маленький мальчишка, создавший фундаментальную ошибку, он должен был просто исчезнуть после первого же появления на тропах, Должен был легко найти своего двойника, но вместо этого вокруг него росли и крепли неведомые силы, рвалась ткань реальности, происходили невозможные вещи, люди приобретали сверхспособности. Простое убийство тоже не было выходом, такой поступок стал бы окончательным приговором мирозданию. Информационная матрица этого мальчишки неизбежно оказывалась в будущем и рушила всю архитектуру Вселенной. Оракул искал двойника Димы среди множества других миров, но предложил Джессике заняться альтернативным планом, который казался безупречным. Пришлось подключить всех имеющихся в их распоряжении ходоков, и она нашла мир, где можно было полностью уничтожить память любого живого существа. На задворках одной небольшой галактики сотни миллионов лет назад одна высокоразвитая цивилизация пыталась спастись от взрыва сверхновой который уничтожил ее родную планету. Но случилось так, что все живые ее представители погибли сразу после высадки в Новом мире. Множество развитых механизмов оказались без контроля. В конце концов, эти механизмы включились в борьбу за существование. Они конкурировали с живыми существами и между собой. Эволюционную победу одержал вид, представляющий собой небольшие треугольные кристаллики, которые при необходимости объединялись в более сложные структуры для решения любых задач. Эти кристаллики боролись с другими существами самым действенным из возможных способов. Они уничтожали любую маломальски сложную информацию на любом носителе. Попав в тот мир, Дима должен был полностью лишиться памяти. Джессика даже хотела забрать его и вырастить заново в мире и гармонии, чтобы у него и мысли не возникло, Будто жизнь того не стоит. Один из ходаков общества был все время наготове и ждал ее сигнала, и она ждала, когда наступающая тьма в будущем рассеется, но вместо этого дождалась исчезновения Толи и Коли.